угаснет ласковое пламя и сердце превратится в прах друзья поставят серый камень с весёлой надписью в стихах но погребальной грусти в нём ли я для себя сложил бы так любил он родину и землю как любит пьяница кабак